Глава сороковая. Присутствие Даниэля напомнило девушке о ночи, проведённой в странной гостинице Гамбурга. И хотя всё было по-другому, она не могла объяснить это сравнение. Возможно, именно тогда впервые они делили одну ванну, одну комнату. Тогда они спали на разных кроватях, но ощущение близости было как сейчас. Впервые Оливия почувствовала, что ей не скучно без мыл. Впервые не хотела лежать целый день на кровати, смотря в потолок или мотаться по городу в поисках ненужных вещей. Сейчас ей было с кем поговорить, она даже радовалась тому, что жарила яичницу на двоих, при этом напевая до боли знакомую мелодию своей авиакомпании. «Мне кажется, я на борту рейса 2.1.6», — смеялся Даниэль. «Ты всегда поёшь, когда готовишь». Было странным осознавать тот факт, что она вообще до этого не готовила. Оливия ненавидела готовить до сегодняшнего дня. «Я впервые здесь жарю яичницу, Даниэль, так что заранее прошу прощения, если она окажется невкусной». Он часто обнимал её, заставляя чувствовать своё присутствие, и от этих ласк хотелось всё бросить и зарыться под одеялом, снова и снова наслаждаясь друг другом. «А как можно испортить яичницу?» За время, проведённое вдвоём, Оливия много узнала о Даниэле, Он рассказывал про свою юность, про то, как начал лётную карьеру наперекор родным, как переехал в Дубай, как тяжелы были учебные годы. Он рассказывал про свою семью, про отпуск в Эликанты, не упоминая лишь одного человека — Паулу. Он также упускал слово «отец», но Оливии довелось узнать про него раньше, и сейчас она боялась затронуть болезненную тему вновь. В памяти ещё свежи были воспоминания слов, брошенных во время очередной игры. Тогда он сказал, что не желает обсуждать смерть своего отца, тем более с ней. Но она поймала себя на мысли, что хочет помочь его воспоминаниям взрываться не гневом, а яркой радугой. Воспоминания о любимом человеке не должны проявляться отрицанием того, что было с ним связано. Ей, как никому другому, было это известно. Когда-то она переступила через свою боль, ненавидя самолёты, один из которых убил её отца. Оливия не родилась небесной феей. Она прошла адскую душевную боль, чтобы стать стюардессой и взойти на борт. Но лишь один шрам не мог стереть этот день, когда отца не стало. И этого шрама на груди девушки нежно коснулись пальцы Даниэля. Теперь он хотел знать о нём. Если тебе больно об этом вспоминать, я могу ждать столько, сколько ты сможешь молчать». Она не хотела молчать, смотря на его пальцы, касающиеся ужасного шрама. Он не был ему противен. Оливия убедилась в этом, когда его губы мягко коснулись белого следа её воспоминаний. «В тот день стояла ясная погода, я гуляла с соседскими детьми во дворе. Слепило солнце, было невероятно душно. Я даже не поняла, в какой момент ветер поменял своё направление, пригнав тёмную грозовую тучу. Она появилась откуда-то извне, выжимая из себя крупные капли дождя. Именно вода заставила нас разбежаться по домам, и я прибежала к маме на кухню, почувствовав приятный запах. Мне было всё равно, что именно она готовила, но запах был такой вкусный, что я ощутила голод. Чтобы отвлечь себя, я включила телевизор, а мама пела, мешая мне смотреть. Оливия опустила глаза, воссоздавая в своей памяти яркую картину, которую поклялась забыть. Но она помнила. Она не забыла ни минуты. Она даже помнила лицо диктора, смотрящего на неё с экрана телевизора. Она пела, но я уже не слышала её, уставившись на фотографию самолёта, летевшего из Бостона в Лондон британскими авиалиниями, рейс номер 563. Диктор сказал, что он упал в Атлантическом океане. Оливия облизнула пересохшие губы, ощущая дыхание Даниэля возле своего уха. «Оливия!» — прошептал он, пытаясь вывести её из транса. «Не надо, не рассказывай, если тебе тяжело». Но девушка не слышала его. Помню, как закричала, в глазах стоял туман. Сердце просто остановилось. В голове страшно гудело, я задыхалась. Помню, как пошатнулась, хватаясь за столешницу. На её конце лежал нож. Я падала, а он летел вместе со мной полом втыкаясь мне в грудь. Больше ничего не помню, ни боли, ни слёз. Даниэль прижал её к груди, шокированный историей. Оливия так ясно всё рассказала, что он смог в красках представить пережитый ею ужас и задуматься о том, что сейчас он обнимал, вероятно, самую сильную женщину из всех, что когда-либо встречал, что заставило её подняться на борт самолёта в качестве стюардессы после всего, что она пережила. Она бросила вызов судьбе. Он капитан самого большого в мире самолёта и отвечает за жизнь 500 пассажиров, но не имеет и доли той храбрости, которой обладает Оливия. Он убежал от своего прошлого, возненавидел даже его запах. Оливия же пошла вперёд, чтобы доказать свою силу. Он восхищался ею. Я очнулась в больнице и услышала разговоры врачей. Они говорили, что нож проткнул кожу, втыкаясь в ребро. Оно спасло меня, удержав острее в сантиметре от сердца. Оливия взглянула на Даниэля. Я поправилась быстро, но шрам остался со мной как памятник смерти моего отца. Он прижал её к себе сильнее, руками проводя по волосам, но Оливии не нужна была жалость, и она отстранилась, слегка улыбнувшись. Это всего лишь воспоминание, я не боюсь его. Сильная во всём. Видимо, как её мать, которая в один миг потеряла мужа и чуть не лишилась дочери. Даниэль полностью воссоздал минуты той трагедии глазами Оливии и жены Джона Паркера. Раньше его видения были в кабине пилотов. Он слушал запись той ужасной катастрофы на лекциях в университете, понимая, как боролся капитан за жизнь, чтобы вновь встретиться со своей семьёй. Он боролся до последнего. Даниэль слышал его спокойный голос, в котором чувствовалась надежда на спасение. До последней секунды. В последнюю секунду Джон Паркер шёпотом произнёс. «Ливия». Тогда Даниэль не понял, что капитан имел в виду, это имя могло быть чьим угодно. Спустя столько лет после прослушивания записи, которую им студентам преподнесли в качестве примера, он осознал. Джон Паркер шептал имя своей дочери, видя перед собой смерть в лице океана. «Пальцы Даниэля коснулись щеки девушки. Ты не против, если я буду звать тебя Ливи?» «Так называл меня отец». Вымученная улыбка коснулась ее губ. И Оливия накрыла своей ладонью его руку. «Но я не против». Даниэль решил никогда не говорить ей, как узнал это имя. Он никогда не скажет ей о том, что слышал, как умирал её отец. Она никогда не узнает от него, что происходило в кабине пилотов в тот роковой полёт. Но он будет называть её так, как хотел бы Джон Паркер. Девушка прижалась к Даниэлю, вслушиваясь биение его сердца. Она успокаивала и манила в сон. Она поддалась, закрыв глаза, и погрузилась в тишину и безмятежность. Целый день они провели друг с другом, он показался им минутой. Даниэль закинул подальше свой ноутбук, не желая смотреть сводку погоды над Таиландом. «Завтра они полетят в Бангкок, но это будет только завтра, а сегодня хотелось отдыхать». Он поймал себя на мысли, что никуда не хочет выходить из этой квартиры. И хотя она была маленькой по сравнению с его виллой, там превосходила в сотню раз. Он слышал, как напевает Оливия знакомую мелодию, наглаживая его рубашку. «Я сам мог погладить, ты не обязана это делать». Она сняла погоны, знакомый ей значок в форме крыльев с надписью «Капитан Даниэль Фернандо Сторос» и бережно сложила их на стеклянном столике в гостиной рядом с фуражкой и своим бейджиком. «Мне приятно это делать?» Она проводила утюгом по белоснежной ткани, но видела, как самолёт скользит над облаками. Где-то она уже видела эту картину. Дежавю с детства вновь пронеслось в памяти. Она много раз видела, как мама готовит форму отца к рейсу, наглаживая рубашку и пристёгивая погоны обратно. «Я знаю, как готовить капитана к полёту». Даниэль улыбнулся, наблюдая за ней. «Он бы прекрасно справился и сам, но, видя Оливию, захотелось забыть все свои навыки по самообслуживанию». «Ты меня разбалуешь». «У нас сейчас есть эта возможность», засмеялась девушка. «Но когда мы вернёмся из рейса, мэл будет уже дома». «Даниэлю захотелось заплатить Мелани, чтобы та оставалась в Америке. Я что-нибудь придумаю». Оливия взглянула на него, пожав плечами. «У меня, Мэл, у тебя, Марк, выбор небольшой, вернее, его нет. Зато у нас есть целая ночь в гостинице Бангкока». Оливия и не думала о чём-то другом, только гостинице и только вдвоём. «Твоя очередь приходить ко мне в номер. Я пришёл к тебе домой». «Ладно, значит, моя». Предстояло опять лететь в одном самолёте, делая вид, что они абсолютно безразличны друг к другу. Но лучше так, чем встречаться раз месяц где-нибудь между рейсами в аэропорту. Даниэль так и не понял, как это получалось у Шона и Дженет. Может быть, поэтому они решили день свадьбы выбрать через полгода. Они явно не встретятся раньше. Улыбнувшись, он взглянул на Оливию. Та с серьёзным видом наглаживала каждую складочку, каждый шов. Это занятие доставляло ей удовольствие. Она не лгала ему. И он рад, что может любоваться подобным зрелищем, в отличие от Шона. «Дурацкое правило авиакомпании», — не выдержав, выругался Даниэль. «Логически, у членов одного экипажа больше шансов стать любовниками. Они видят друг друга чаще». «Ты думаешь, в твоем экипаже это частое явление?» Она встретилась с его недовольным взглядом и хитро улыбнулась. «Может быть, Нина и Марк, или Келси и Джоан, а может, Луи и Миром?» Думать об этом не хотелось, но даже если бы пришлось, он не мог такого представить. Для него они были идеальным экипажем, соблюдающим все правила. «Ты что-то знаешь?» — хитро улыбнулся Даниэль. «Конечно, ты же общаешься с ними и наверняка знаешь больше, чем я». «Конечно, больше. А вы с Марком как ведущее звено. Идёте впереди не видите, что творится за вашими спинами». Стало интересно, и Даниэль вскочил с дивана, наваливаясь на Оливию. «Значит, ты мне расскажешь, что происходит на борту самолёта, пока я глух и слеп?» Она улыбнулась, размахивая перед ним горячим утюгом, и капитан отпрянул. «Запомни, никто не хочет лишиться своего места. Никто никогда не скажет правды. Все будут скрывать её. Я тоже не буду кричать направо и налево, что сплю с тобой». «Все мы идеальны. Все мы соблюдаем прописанные правила». «Мне ничего не известно. Я слышу только про связи между нашими и людьми из других экипажей». «Арчер и Нина?» «Твой Арчер — Кобель», — начала заводиться Оливия, и Даниэль забрал у неё горячий утюг. «Их отношения — не наше дело. А что касается остальных, пусть что хотят, то и делают. Я как капитан закрою на это глаза, а как человек порадуюсь за них». «Боже!» — вздохнула девушка. «Я удивляюсь порядку в твоем экипаже. Хотя, может, за твоё понимание и закрывание на всё глаз они уважают тебя». Даниэлю понравились её слова. Он предполагал, что это так. Но из её губ это звучало так сладко. «Я просто думаю о людях, и дело не в закрывании глаз, Оливия. Я отстаиваю их интересы, бьюсь за них. Я многие годы завоёвывал их доверие, и, видимо, это дало результат». Девушка была с ним согласна. Она не слышала ни одного негативного отзыва о нём из уст экипажа. Они восхищались им, с грустью провожали в долгий отпуск и с радостью встречали. Они были недовольны, когда вместо Даниэля ставили другого капитана, и только она радовалась замене. «Они уважают тебя». Она забрала из его рук утюг и продолжила гладить. Он следил за каждым её движением, как аккуратно и осторожно она проглаживала каждую складочку, нежно касаясь её пальцами. Это зрелище Бори отзывалось в его мозгу, и он вновь выхватил утёг из её рук, испугав резким движением девушку. Она удивлённо посмотрела на него и тут же нахмурилась. Это было мило. Теперь всё, что делала Оливия Паркер, было для Даниэля возбуждающим. Ни на секунду он не пожалел о том, что остался у неё. Жалел лишь о времени, которого оставалось слишком мало. Завтра снова рейсы, снова они будут чужими. Снова тихий стук в дверь его номера и нежный взгляд. Его снова поглотит её небо. Надо только подождать. Но ещё есть немного времени, чтобы насладиться этой девушкой вдоволь, чтобы не думать о ней весь полёт. Впереди целая ночь, этого должно хватить. Он притянул её к себе, шепча возле её губ. «К чёрту рубашку!» Оливия тут же выпустила её из рук, одновременно чувствуя озноб и жар. Разве такое возможно, чтобы человек одной лишь близостью вызывал всю эту гамму ощущений? Почему она хочет его бесконечно? Почему дня, проведённого с ним наедине, мало? Почему этот мужчина — Даниэль Фернандо Сторос? Почему она попросила уйти Патрика, ни капли не пожалев об этом? Почему жизнь так несправедлива? Беспорядочный поток вопросов крутился в голове, но как только губы Даниэля коснулись её, в голове стало пусто, и, застонав, Оливия осознала, что всё это время не дышала. Она стала куклой в его руках, полностью вручая себя ему. Он подчинил её тело, забрал без остатка. Она сгорала, окунаясь в вулкан раскалённой лавы, в которую он завлекал её. Хотелось бесконечно ощущать эту страсть и навсегда остаться в этом моменте. На время невозможно остановить, а значит, надо наслаждаться каждой секундой, что оно дарило им сейчас. Утро ворвалось в комнату, принося с собой суматошный день. Даниэль застёгивал пуговицы на рубашке, одновременно звоня в центр полётов и делая глоток кофе, что принесла ему Оливия. Откинув телефон на диван, он схватил галстук. «Я уйду раньше, мне надо зайти к Кариму. Встретимся на брифинге». А потом в Бангкоке прошептала Оливия, застёгивая пуговицы на свои блузки. Даниэль обернулся. «Да, в Бангкоке». Он подошёл к ней, целуя в щёку. «У тебя накрашена губы Ненавижу эту помаду». Девушка улыбнулась, проводя по гладко уложенному пучку на ощупь, определяя, всё ли в порядке с волосами. «Ещё одно правило нашей авиакомпании». Даниэль выругался, снимая пиджак с плечиков и забирая фуражку со стола. Времени оставалось мало, радовало только то, что до аэропорта совсем недалеко. Я пошёл. Он взял чемодан за длинную ручку, открыл дверь, но в последний момент остановился. «Я буду скучать, Ливи». 6 с половиной часов, Даниэль!» Девушка подошла к нему, касаясь нашивки в виде крыльев на чёрном пиджаке. «И целая ночь в Бангкоке». Теперь перед ней стоял капитан, пилот при форме с погонами». Тот самый Даниэль, с которым она всегда ругалась, которого толкнула в бассейн с холодной водой, которого накормила персиками и чесала его спину, думая, что он умрёт от аллергии. Тот самый Даниэль, который говорил ей гадости, который превратил её первый рейс в ад, который напоил её до полусмерти, а потом всю ночь возился с ней, приводя в чувство Капитан, которого она хотела, несмотря на всё это, гордый, красивый мужчина, которого судьба превратила в её любовника говорила улыбнулся он, встречаясь с ней взглядом. «Ради этого я готов ждать 6 часов». Ему хотелось поцеловать её, но, видя накрашенной красной помадой губы, он лишь вновь выругался в адрес авиакомпании и вышел из квартиры. Резко стало пусто и тихо. Одиноко и холодно. Оливия грустно вздохнула, направляясь к окну на кухне. Она выглянула на улицу, и улыбка коснулась её губ. Даниэль садился в машину и махал ей рукой. Он садился в Мазерати, которая сильно выделялась среди старых Тойот и Ниссанов. Но это Дубай, такой микс здесь часто встречается. Непривычно быстро Даниэль доехал до аэропорта, решил, что купит квартиру где-нибудь в этом районе, желательно поближе к Оливии, лучше в её доме, а ещё лучше на одном этаже с ней. Он улыбнулся, выходя из машины и ловя себя на мысли, что всю дорогу думал о ней. Впервые за несколько месяцев он понял, что жизнь насыщена яркими красками, и хоть небо было по-прежнему голубым, в лучах утреннего солнца оно ослепляло. Было сложно смотреть под ноги, и Даниэль остановился, устремив взгляд вверх, рассматривая безоблачные просторы. «Как зовут девушку, которой удалось завоевать твое внимание на целых две ночи?» Голос Марка за спиной заставил лазурное небо превратиться в серый асфальт. От неожиданности Даниэль растерялся, не зная, что ответить. И Марк, и его вопрос оказались неожиданными. «Что ты делаешь здесь в такую рань?» А выкрутился он, вопрос прикрывая вопросом. «До брифинга ещё час». «Сегодня, к удивлению, нет пробок, доехал слишком быстро. А что ты делаешь так рано в аэропорту? Я думал, ты опоздаешь». Марк улыбнулся. «Так, как зовут девушку Даниэль? У неё есть имя?» «Есть». Даниэль покатил чемодан к входу в здание, пытаясь протянуть время и всё равно понимая, что ответить придётся. «Я сдал экзамен, Марк». Он выкрутился, отвлёк внимание второго пилота. Можно было, конечно, наврать, выдумать имя девушки, её внешность, нафантазировать род занятий, приблести даже собачку в сумочке. Но Даниэлю совершенно не хотелось врать. Его устроила бы обычное равнодушие Марка к этому вопросу. Второй пилот присвистнул, хлопнув капитана по плечу. «Вот чёрт! Даниэль, ты молчишь! Ты должен был кричать об этом на весь аэропорт!» «Это странный результат, Марк!» Даниэль остановился и достал из внутреннего кармана пиджака конверт. Он протянул его пилота, и тот, быстро вытащив из него бумагу, прочитал и улыбнулся. «Здесь нет ошибки, ты сдал! Поднялся на ещё один уровень! Я поздравляю тебя, капитан! Это фантастика!» Марк сжал ладонь Даниэля. «Вот именно что фантастика. Пусть Карим скажет мне это в лицо, иначе я не поверю ни единому написанному слову. Кстати, я приехал раньше, чтобы зайти к нему. Хочешь пойти со мной?» «Конечно», — кивнул Марк, всё ещё радуясь хорошей новости. «Хочу услышать, как будет заикаться Карим, ища оправдание своим словам, сказанным по прилёте в Сингапур». Они прошли к лифту, минуя суету в зале аэропорта. Сегодня было слишком шумно. Слишком много людей с чемоданами пытались отдавить друг другу ноги. «Что сегодня за день?» Марк удивлённо посмотрел на Даниэля, но тот лишь пожал плечами, заходя в лифт. «Может, отменили рейсы? Надеюсь, наш состоится по расписанию». Он не хотел никаких перемен, никаких задержек, никаких изменений, только в Бангкок и только с отдыхом в гостинице, только Оливии, только до самого утра. Направляясь по длинному коридору в здание руководства, Марк полился за своим капитаном, силясь прочитать текст. Но получалось плохо из-за тусклого света, и он опустил бумагу, обращаясь к Даниелю. «Ты криво посадил самолёт в условиях сильного бокового ветра?» «Это так». «Сместился с разметки?» «Да, но ты его посадил и выровнял. Я не понимаю, что тебя не устраивает». «Я должен был предугадать такую ситуацию, Марк» а не садится чёрт-те, как криво с заносом. А если бы я не выровнялся с разметкой, что тогда? Пропахали бы поле, и наши кишки соскребались с земли. Карим был прав, говоря, об второй круг, только я это понял слишком поздно, когда нас занесло на полосе. Даниэль продолжал идти, ругая себя. В памяти вновь пронеслась яркая картина посадки. Он вспомнил свои ощущения от неожиданного подвоха в виде сильного ветра на земле, Видимо, в его жизни ветру суждено приносить сюрпризы. «Надеюсь, ты всё это не скажешь Кариму». Даниэль улыбнулся. «Конечно, он так не скажет. Но услышать правду о себе из уст человека, ругавшего его и давшего ему дорогу дальше, было необходимо». Дальше они шли молча, каждый думал о своём. Марк всё ещё теребил в руках письмо с итогами аттестации капитана. Он хотел спросить Даниэля о девушке, о которой тот умалчивал. Но итоги сейчас были важнее. Ни одна девушка не была для капитана важнее работы. Образ незнакомки тут же исчез. Вместо неё перед ними предстало лицо Мухаммеда шараф альдина «Фернандес, ты мне нужен!» Его голос заставил пилотов остановиться Даниэлю меньше всего хотелось быть нужным Мухаммеду именно сейчас. Он отступил на шаг, но тот приблизился, пальцем тыкая ему в грудь. «Сегодня ты полетишь в Катар, на Международное собрание пилотов.